Он уже успел поговорить с управляющим, допросить сторожей Дженнет и ожидал теперь Сидная Блюра, протокол которого принес с собой. Я начал его перелистывать без особого интереса. Редмингтон внимательно посмотрел на меня. «Этот парень ловкий мошенник», — сказал он. Я покачал головой. «Когда вы увидите его, вы сразу же убедитесь, что имеете дело...» с очень нервным субъектом, с неврастеником, совершенно неспособным владеть собой. Не знаю, Ремингтон, каково ваше мнение на этот счет, но мне кажется, что душить женщину и видеть, как она умирает, мог бы только человек с очень крепкими нервами. Я думаю, Блюр не мог совершить этого преступления. Ремингтон отнюдь не разделял моего мнения. Не беру судить об этом прежде, чем не поговорю с ним. «Позаботьтесь о том, чтобы его до завтра оставили на свободе», — посоветовал я ему. Я поехал дневным поездом в Лондон и встретился в Пульмановском вагоне с мистером Леоном Грантом, который также направлялся в Лондон для переговоров в частным поверенным отеле. Видно было, что происшедшее сильно расстроило его. Он показал телеграмму от сына миссис Тремпертон Смит, находящегося уже на пути из Египта в Англию. Телеграмма гласила, потрясен, приезжаю 17-го. Надеюсь, полиция найдет преступника. Полагаю, драгоценности составляли большую часть состояния моей матери. Предлагаю каждому, кто не принимал участие в грабеже, крупную награду за возвращение драгоценностей. «Я предлагаю объявить награду в 10% стоимости бриллиантов», сказал он. «Я поговорю об этом с поверенным». Когда мы приехали в Лондон, я предложил ему место в своем автомобиле. Он отказался, так как с ним был ящик вина, который он должен был вернуть вина Я сделал несколько визитов, поужинал в своем клубе и поехал вечерним поездом обратно в Брайтон. В вестибюле я встретил Ремингтона. Мы пошли в бюро управляющего. Мистер Леон Грант выглядел более усталым, чем обычно, и с кем-то взволнованно говорил по телефону. «Поверите», — сказал он, заметив нас. «Я сегодня днем несколько раз пользовался тем же аппаратом соединения, с которым теперь требую. Телефон был в полном порядке, а теперь никак не могу добиться этого номера. Если это Мейфер 1532, мистер Грант, — сказал я, — то центральная не ошибается. Этот номер выключен». На его лице отразился ужас. Трубка выскользнула из руки и упала на пол, потянув за собой весь аппарат. Что вы этим хотите сказать? – прохрипел он. Скотланд-Ярд выключил из сети телефон вашей городской квартиры, чтобы вы не могли позвонить туда и узнать, что ящик с вином, привезенный вами в город, вскрыт. – пояснил я ему. Дальнейшее относится к вам, Ремингтон. Ремингтон оказался недостаточно ловким правая рука Гранта вынула из ящика стола маленький серебряный револьвер и прижала его к виску. Он был мертв, прежде чем Ремингтон успел прикоснуться к нему. Ремингтон телефонировал врачу. Я стал у дверей, чтобы заслонить вход любопытным. Врач тотчас же явился. «Обыкновенный случай», заявил он, «этот человек умер на месте». Немного позже... Ремингтон пришел ко мне в комнату и сам налил себе виски с содовой. «Вы не должны были это скрыть от меня сегодня утром, сэр Норман. Мы искали драгоценности. Сразу же, как только этот человек сообщил мне, что в его багаже имеется ящик, я понял, в чем дело. А когда вы получили о нем точные сведения? «Второй утренней почтой». Они были очень сомнительного характера. Он снимал в Лондоне квартиру под чужим именем. Должен был одному только букмекеру больше двух тысяч фунтов. Его дела находились в скверном состоянии. Он очень нуждался. Даже теперь трудно себе представить, как все это произошло. Задумчиво сказал Ремингтон. По-видимому, Леон Грант... Ворвался в комнату миссис Тремпертон Смит после ее возвращения в отель. Она проснулась, когда он собирался улизнуть с шкатулкой, и он задушил ее.